Глава третья. Вита! Произносит Матвей на выдохе, а я до сих пор стараюсь понять, как так вышло, что он стоит здесь, вместо того, чтобы находиться в командировке, встречаясь глазами с мужем и от его взгляда грудную клетку сжимать невидимый пруд, не давая нормально дышать. И его взоре смешно столько всего. Но прежде всего я вижу злость, которой никогда не было по отношению ко мне. Во рту пересыхает. У меня на языке вертятся десятки вопросов. Но ком, вставший в горле, не позволяет издать ни звука. Все происходящее кажется каким-то абсурдом, нелепым пранком. «Вита, какого хрена?» Матвей спрашивает зло и закрывает за собой дверь, шагая вперед. Такого начала диалога я совсем не ожидала. Смотрю на него, распахнув глаза и потеряв до речи от возмущения. «Ты почему не в больнице?» Между его бровями пролегла морщина. «Прости, что?» Моргаю, надеюсь, проснуться. Ведь он не может в данной ситуации злиться на меня за то, что я сбежала из больницы. «Ты должна находиться под наблюдением. Для ребенка это небезопасно», — приближается он, сверкая глазами. «Меня отпустили?» «Непонятно, почему оправдываюсь, будто провинившаяся школьница». «Так, стоп!» Прежде всего торможу свой беспрядочный поток мыслей, утекающий внезапно накрывшее меня чувство вины. «Мне кажется, сейчас это не самое главное». Наконец-то нахожу в себе силы. Моей ванны прямо сейчас голая девица, которую я прогнала из своей кровати. А муж, что должен быть далеко отсюда, стоит прямо передо мной и расстреливает меня глазами. А что, черт возьми, может быть важнее нашего ребенка? Либо я такая глупая, либо он пытается сместить фокус внимания. Может быть то, Матвей, почему в нашей постели обнаженная женщина? Слова даются с трудом. Муж молча бурает меня взглядом. С каждым мгновением его радужки темнеет все больше. Он крепко цепляет челюсти и, кажется, готов взорваться. Но я держу себя в руках, не реагируя на его гнев и не показывая, как мне на самом деле страшно. Страшно, что вся наша жизнь в это мгновение летит под откос. Он плюнул мне в душу. солгал, Обманул. Хотя где-то в самом дальнем уголке сердца теплится надежда на то, что я все поняла совсем не так и он сейчас сможет меня в этом убедить. «Ну же, говори, ты до завтрашнего дня в командировке?» — внезапно для самой себя выкрикиваю. «А ты должна быть в больнице!» — резко заявляет он. «У тебя угроза!» Слышу щелчок двери позади себя, и внимание мужа перетягивает та, что стоит у меня за спиной. Он смотрит на нее, а не на меня. Внутри все обрывается, а глаза начинают печь. Я не могу почитать эмоции на его лице. Но даже этого, направленного в сторону другой взора, хватает, чтобы я медленно умирала. Не меняй тему, Матвей, и посмотри на меня в конце концов. Никогда не разговаривала с ним с подобной интонацией. Но сейчас в моей душе пробуждается нечто такое о существовании, чего я даже не подозревала. Что здесь делает эта женщина? Муж вновь смотрит на меня. Я ее пригласил. Говорит прямо в глаза. «Понятно». «Для чего?» Задаю самый дурацкий вопрос, прекрасно понимая, чем они могли заниматься. После того, как распивали вино и ели фрукты, да и в постель обнаженной, она легла не потому, что внезапно испачкалась до самых трусов. Слышу, как эта дрянь ходит где-то сзади и слетаю с катушек. «Пусть она уйдет!» — кричу так, как никогда в жизни. «Почему она до сих пор здесь?» «Это мой дом!» Я не хочу видеть здесь грязных потоскух. Эй, полегче!» Раздается голос сзади. «Вообще-то я...» «Мне плевать, кто ты!» «Дана, уйди!» Наконец-то Матвей делает хоть что-то. «Без проблем!» Усмехается она и направляется к выходу. «Я стою так, будто у меня вместо позвоночника металлический прут, не дающий мне сгорбиться или сдвинуться с места. Но силы вытекают из меня с каждым новым мгновением. «Чтобы меня обойти, ей приходится проползти по стеночке. Но меня это не волнует. Пусть идет к чертям». Бринетка приближается к Матвею, и у меня в животе все сковывает льдом, когда я вижу их близко друг к другу. Ее вульгарном кожном платье, два прикрывающем ягодицы, и его, высокого и красивого, на которого заглядываются все женщины. Она игриво перекидывает черное копно волос через плечо и обывает алые лодочки. Муж не смотрит на нее, только на меня. «Увидимся!» Усмехается она и выходит за порог. Как только за ней захлопывается дверь, мне начинает бить озноб, а кожа покрывается мурашками. «Для чего? Ты ее позвал!» «Кажется, что все силы покинули меня». «Хочешь знать для чего?» Играет желваками. «Чтобы снова почувствовать себя мужчиной, а не нянькой». Бьет словами. «Мне все это надоело, Вита. Так продолжаться не может». «Что именно?» Глаза застилают слезы. — Я не могу больше терпеть все это и не иметь возможности спустить пар. — Что терпеть, Матвей? Что? — Тебя и твои капризы. Бьет словами на наотмашь, дребезги разбивая мне сердце.